строившее в себе изумление и подозрение. Никто не мог понять причину такой внезапной уступчивости капитана. Но Пит, хотя и разделявший чувства большинства, повиновался. Развучала поданная им команда, и после короткой паузы человек 20 пиратов бросились выполнять приказ. заскрипели блоки, захлопали, поворачиваясь против ветра паруса. Капитан Блад взглянул на лорда Джулиана и кивком головы подозвал его к себе. Его светлость подошел, удивленный и недоверчивый.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 давшим ему возможность так хорошо выполнить поручение своего правительства. Тем временем Боцман просигналил наимайские корабли, вызывая лодку. Пираты на шкафуте столпились вдоль бортов с чувством недоверия и страха, разглядывая огромные величественные галеоны, подходившие корабели. Как только Огл покинул квартердек, Блад повернулся к корабели бишу. Она все время следила за ним сияющими глазами, но сейчас выражение ее лица изменилось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 могла бы восстановить любое имя человека, который был вором и пиратом. Арабелла быстро опустила глаза, и голос ее слегка дрожал, когда она ответила. Если он хочет знать, то, может быть, нет, даже, наверное, о нем было вынесено слишком суровое суждение. Синие глаза Блада сверкнули, а твердо стиснутые губы смягчились. «Ну, если вы думаете так...»